Глава двадцать четвертая Признаться, открывал автоклав я с некоторым страхом. Селинель сталась бы либо переврать, либо намеренно ввести в заблуждение, причем даже не из корыстных побуждений, а просто потому, что может. «Ну что?» — хриплом от волнения голосом спросил Серый. Я вытащил пластину. На первый взгляд она выглядела неплохо. Ровная поверхность, однородная прозрачность, приличный размер. Руки почти не дрожали, когда я лезвием отхватил кусочек, а потом порезал его на несколько небольших кристаллов, достаточных для того, чтобы поместить их в принесенный артефакт, вместо предназначенное для накопителя. Сейчас узнаем. Сказал я больше для себя, чем отвечая на вопрос Серова. Заряжал я недолго, только чтобы проверить. Кристалл заряд брал легко и также легко его отдавал, будучи установлен в артефакт. Ни задержек, ни сбоев. Ровный поток нужной мощности, подстраивающийся под артефакт. Неужели получилось? «Ну что?» — нетерпеливо повторил Серый. «Стоит как родной Серега». Радостно ответил я. «Сейчас настрогаем помельче, и можно пускать в продажу». Глаза Серого засияли, но не радостью, а жадностью. «Зачем помельче? Один крупный стоит куда дороже десяти мелких, которые из него можно сделать». «Кому ты его продашь?» «Наши клиенты — мелкие безденежные маги, так?» «Ища покупатели на крупный кристалл, спалишься быстрее, чем на десятки мелких». «Нет, при заказе можно и крупное оставить на продажу». «Но только при заказе, понял?» Я любовно подбросил на ладони несколько кристалликов. «Все, пошел процесс. Теперь и деньги будут, и накопители, которых так не хватало мне самому». «Может, не сразу в продажу, а потестируем недельку-другую?» Проявил осторожность Серый. «Тестируй», — согласился я. «Но я тебе сразу могу сказать, что с ними все будет как надо. Это же видно». Я взял двумя пальцами небольшой кристаллик и повертел у серого перед носом. «Чистые, ровные, без наслаиваний и вкраплений. держит магию куда лучше природных. Результат многолетних исследований. Странно, что здесь до этого не дошли. Мирто-технические кристаллы выращивают». Казалось бы, поэкспериментируй, подбери заклинания и условия, и на выходе получишь идеальный продукт, но нет. Говорил я чисто для красного словца, потому что с кристаллами эксперименты проводили, материалы о чем я находил в открытом доступе. Но синтетические были признаны неперспективными, потому что магию не принимали. Совсем. Так что дело было в магической составляющей, полученной в моем старом мире, а ее экспериментально можно выводить бесконечно. Скорее всего, она плод многолетних расчетов и исследований, доставшейся мне, можно сказать, ценой моей собственной жизни. По мне, плата совершенно недостаточная, а значит, нужно обдумать, что стрясти с Демиана. Я опять вспомнил слова Айлинга о том, что этот мир теперь мой до конца жизни, и не удержал грустного вздоха. Что-то не так? Всполошился с Серой, который сейчас тоже пристально изучал один из кристаллов. Это я о своем. — Проблемы с девочками? — почему-то предположил он. — Смотря что ты под проблемами понимаешь, — ответил я. — Потому что часть моих проблем была точно связана с девочками. Точнее, с одной конкретной, которая вбила себе в голову, что сможет переговорить во сне с сестрой так, что та не поймет, что это не сон, и теперь донимала меня требованиями показать ей практику снахождения. При таких вводных давать ей требуемое было неразумно, Я отговаривался тем, что она не готова, не уточняя, что неготовность не физическая, а психологическая. Причем уверена она мне это все равно припомнит. Но сейчас появилось, чем ее занять на пару недель. Помочь советом. Жест был почти дружеский, но я от смешка не удержался. Советом я и сам помочь могу. Женщины, знаешь ли, во всех мирах одинаковые. Не уверен, хохотнул теперь уже он. «У кого-то щупальца вместо рук, у кого-то хвост вместо ног. Разнообразие, короче. Это внешнее. А я говорю про внутреннее», — отмахнулся я. «Если ты собрался тестировать, будем загружать следующую партию?» «Разумеется», — тут же ответил Серый. «Может, одной партии для теста не хватит? Ты много забираешь?» Я отобрал с десяток мелких на самые срочные нужды, остальное подвинул к Серому. после чего занялся автоклавом, который на этот раз усиливал не отдельными заклинаниями, а комплексом, привязанным к артефакту, в который ушел один из накопителей. «Зарядишь?» — уточнил я у Серова. «Потом присоединишь, и следить не нужно будет». Он кивнул и взял протянутый артефакт. А я перешел к процессу загрузки автоклава с затравочной пластиной, ингредиентами и заклинанием, носителем которого в этом мире был только я — что гарантировало полную тайну производства. «Все. Встречаемся теперь, когда что-то определится». Решил я и двинулся к выходу. «Ярослав, подожди! А что с моим ученичеством?» «Ты не говорил, что решил», — обреченно ответил я, испытывая огромное желание сбежать. Но делать это нужно было до ответа, да и вообще притвориться, что ничего не услышал и быстро делать ноги. Опыт с Полиной показал, что наставник из меня так себе. и что моих нервов не хватает даже на одну ученицу. Мелкую, для которой я авторитет. А что будет со взрослым магом, для которого я выгляжу как несовершеннолетний пацан? «Что там нужно говорить?» — решительно сказал Серый. Теперь у меня поводов вздыхать появилось куда больше, но отказывать я не стал. Как-никак обещал взять, если надумает. Через пару минут учеников у меня стало в два раза больше. «Школу, что ли, открыть?» И грести деньги уже на этом. Тоже вариант, если с накопителями не прокатит. Что ж, я встал за спиной Серого и положил руки ему на плечи. Начнем. С ним оказалось куда сложнее работать, чем с Полиной. Может, возраст сказывался, может, внутреннее сопротивление Серого, который считал себя уже состоявшимся магом, но сканирование у него получилось только через два часа. И все это время я вынужденно сидел с ним». К концу занятия мы оба были вымотанные, потные и злые. Но стоило получиться, и серый уже засиял, как золотая коронка на зубах у некоторых народностей. На сегодня все, решил я. Отрабатываешь пока сканирование. Пробуешь не только на себе, но и на других. Принцип такой же. Только я подошел к двери, как в нее позвонили. Посмотрел на серого. Тот знаком показал, что сам в недоумении и никого не ждет. поэтому меня отстранил и открыл сам. За дверью оказалась запомнившаяся мне соседка. Она была в замызганном домашнем халатике и с тарелкой, прикрытой полотенцем, и от этого выглядела почему-то гораздо грознее. — женька а где Инночка? — спросила она, заглядывая могу под руку. — ты я ее давно не видела Такая приятная девушка. — работа у нее много, Вера Павловна, там и ночует. — Мрачно ответил Серый. — Вот ведь бедолага. Фальшиво посочувствовала она. «А я ей по-соседски пирожки принесла, а то ведь худенькая она у тебя, не приведи Господь, надсадится на этой клятой работе. Ты уж проследи, Сереженька, в твоих интересах. А когда, говоришь, она появится?» «Ох, и не знаю, Вера Павловна», — ответил Серый, недружелюбно на меня покосившись. «Неужто поссорились?» — охнула соседка. «Ты мне телефончик ейный дай я вас мигом помирю «Инна не любит, когда дают ее телефон», — отрезал Серый. «Тогда расскажи, где она работает, я ей пирожки отнесу», — не сдавалась Вера Павловна. «Я ей сам передам». Серый жестом фокусника извлек у соседки из рук тарелку. «Спасибо вам огромное за заботу». После чего захлопнул дверь и зло оскалился. «Доволен, да?» «Натравил соседку». «Зато ты теперь при пирожках», — усмехнулся я. Сканирование показало, что соседка перед дверью стоять не стала. Ушла к себе, а значит, путь свободен. Все, теперь я уже точно пошел. Выскочил я на улицу быстро, чтобы у Серого не появилось соблазна опять меня ради какой-то ерунды задержать. Я и без того у него засиделся. Пора было проведать первую ученицу. К Полине я заходить не стал. Дело было к вечеру, кто-то из ее родителей наверняка уже был дома... а они относились ко мне слишком доброжелательно, считая почти членом семьи. Мне казалось, что искать жениха 14-летней дочери по меньшей мере странно, но еще страннее одобрять в этой роли меня, ведь я по местным меркам пока самый настоящий неудачник. И тем не менее поленина мама всегда пыталась меня накормить, а папа усадить за игру в шахматы. Против поесть я ничего не имел, но это совмещалось с таким количеством вопросов, что Полинины родители наверняка уже знали про меня больше, чем я сам. В разведке бы им работать, такие таланты пропадают. Поэтому я позвонил, когда уже почти подходил к ее дому, и попросил спуститься. «Зачем?» — сразу спросила Полина. «Дело есть, не телефонное». Ответил я и выключил телефон. «Ей чуть дашь поблажку, сразу норовит на шею сесть. А так, хоть из любопытства, быстро выйдет». Я оказался прав. Полина появилась в кратчайшие сроки, выскочила из подъезда как чертик из коробочки и сразу закрутила головой, ища меня, хотя я оказался аккурат за ее спиной. «Твое задание на ближайшие несколько недель. Я протянул ей один из взятых накопителей. Заряжаешь под завязку, но особо не усердствую, тебе перенапряжение канала в боком вылезет». «Это что?» — спросила она с любопытством. «Накопитель. Неужели ни разу не видела?» «Откуда?» Они дорогие, у сестры не было. Она завертела кристаллик перед глазами, он даже немного поблестел в лучах заходящего солнца. А зачем? Во-первых, ученик у учителя не спрашивает, зачем. Начал я перечислять менторским тоном. Во-вторых, это для тебя новая практика и очень полезная во всех отношениях. И в-третьих, накопитель понадобится, когда мы будем проводить нормальный поиск твоей сестры. Ни у меня, ни у тебя магии не хватит, а с накопителем мы сила. Все поняла? Она восторженно засияла и опять полезла с благодарностями, которые явно были преждевременны. Поэтому я быстро показал ей, что и как делать, и еще раз предупредив, чтобы не надорвалась, отправился, наконец, домой. До встречи с глазом нужно было зарядить хотя бы один накопитель. Место для встраивания в артефакты было приготовлено, когда я их еще только делал, так что я просто вставлю и минимум на год забуду об обновлении заклинаний. Разминку я сегодня делал медленно, решив никуда не торопиться не больше гоняя ману по мышцам, чем нагружая их физически. Вызов Дэмиана в этот раз меня врасплох не застал, и ответил сразу, больше из любопытства, чем выполняя просьбу Айлинга. «Айлинг за тебя просил». Заявил я императору, сразу расставляя все точки над «и». «Скажи, почему я должен его слушать?» Дэмиан выглядел мужественно. Хоть сейчас картину с него пиши, доблестный воин противостоит орде противника, подразумевая под ордой, разумеется, меня. А лицо казалось заострившимся от непосильной нагрузки. Но мышцы на груди бугрились так, как не бугрились даже в те годы, когда Дэмиан следил за физической формой. Когда я его видел в последний раз, все мышцы у него были прикрыты толстым надежным слоем жира, чтобы не испортились, пока не используются. потому что она мне груз ответственности, потому что ты бьешь не только по мне, но и по моим подданным. Он бы еще императорский венец поправил для усиления своих слов, а то как-то слабо прозвучало. Недостойно великого императора Демиана, и голос недостаточно зычный, и слова не слишком убедительные. Не очень-то тебя они беспокоили, когда ты убивал отца, заметил я. Тогда они моими подданными не были, значит, и беспокоиться о них должен был не я. Совершенно серьезно ответил он. Это была проблема отца, но сейчас я за них отвечаю. Поэтому предлагаю решить возникшие между нами небольшие разногласия раз и навсегда. Ты называешь мою казнь небольшими разногласиями? Не надо придираться к словам. Укорил он с таким видом, словно я нанес ему жестокое оскорбление. Это осталось в прошлом. Если я перед тобой виноват, готов искупить. Согласен на любой вариант. Главное, чтобы народ больше не страдал. Чтобы перестали разрушаться мои предприятия. Стало интересно, на что перешел Айлинг. Все конторы по изготовлению накопителей к этому времени должны были закончиться. Артефакты или алхимия? Скорее первое. От второго больше урона, и Дэмиан бесился бы сейчас куда сильнее. Как насчет самоубийца? С интересом предложил я. Разменять, так сказать, голову на голову. Мальгус, не время для шуток. Какие уж тут шутки. Вдруг тебе тоже повезет, и ты не убьешься окончательно. Тогда я буду считать себя отомщенным и не буду держать на тебя зла. Ты же понимаешь, я не могу рисковать благополучием подданных. Сделанный грустью ответил Дэмиан. Иначе я бы непременно... Может, встретимся где-то на нейтральной территории?» Обсудим все за бокалом хорошего вина, как раньше, по-дружески. После того, как я в последний раз встречался с тобой по-дружески, Айлинг выставил меня из учеников. И я даже не берусь угадывать, что он со мной сделает, согласись я на твое предложение. Так что нет никаких личных встреч. Я убрал из голоса любой намек на несерьезность и теперь говорил максимально сухо. Если у тебя есть что предложить, я выслушаю. Но учти... «Никаких личных встреч, а значит, твое предложение должно быть из области знаний. Тебе же досталась императорская книга заклинаний?» «Вот ты как заговорила!» — выдавил демен «Это семейная ценность. В чужие руки не дам. Как тебе вариант артефактами через Айлинга?» «Никак. Мы с ним не встречаемся и не собираемся. Я так точно. Так что заклинаниями думай». Я разорвал разговор и опять поставил заклинание ловушку. Сделал это вовремя, потому что ко мне буквально тут же постучалась Селинель, с которой желания говорить не было. Все силы ушли на разговор с Дэмианом. Только сейчас я понял, как его ненавижу. Отказаться от мести и даже от мысли от таковой для меня выглядело сродни предательству. Но если я не могу явиться лично, из этого не следует, что я не смогу отправить заклинание». «Да, оно будет намного слабее, но даже слабое можно сделать действенным». Размышляя над этим, я не забывал заниматься накопителями. Но успел зарядить только один, к тому времени, когда глаз появился. Пришел он не один, а со своей бандой, что удивило. Обычно главарь полностью брал на себя все переговоры, не привлекая остальных. «Привет, Ярослав!» «Привет!» — я кивнул всем. «Что-то случилось?» «Ты можешь на нас наложить заклинание чтобы мы не проговорились», — выпалил глаз. «А то мальцевы вокруг нас, как собаки, бегают, вынюхивают. Не уверен я, что не выдадим случайно». И тут я понял, что они меня боятся. Причем боятся больше, чем мальцевских магов. Наверное, уже неоднократно прокляли тот день, когда решили выкрасть Ярослава. С его появлением их деятельность стала убыточной. Сплошные траты и неприятности. «К вам тоже лезут? Не только к Диману?» тоже подтвердил глаз я задумался все решения которые приходили в голову были краткосрочными а значит ненадежными кроме разве что клятву верности принесете никогда никому не проговоритесь предложил я клятва не даст клятву верности глаз оглянулся на товарищи а нафига она нам я же говорил под пацаном ходить не будем никто не узнает внешне все останется так же Разве что артефактов у вас прибавится, и магии, как принявший клятву, буду помогать. Из минусов для вас, если мне понадобится помощь, отказать не сможете. Быть главарем мелкой банды – это не то, о чем мне мечталось. И для себя я видел куда больше минусов, но все они уравновешивались тем, что пока я не был готов к выходу из тени перед Мальцевыми. Если мне вливаться в этот мир, то вариант прожить несколько лет в бегах, от всех прячась, не для меня». «Мы подумаем», — сказал Глаз. «Да чего тут думать?» — в лес Хрипящий. «Я согласен». «Э, ты не забыл, кто из нас главный?» Повернулся к нему Глаз, заранее сжимая руки в кулаки. Не иначе, как собрался в подручном магию пробуждать единственным доступным способом. Но Хрипящему лавры мага не нужны были, поэтому он отошел на шаг и пояснил. «Глаз, ты главный, но он опаснее. И артефакты нам точно нужны». «Ну, не дадим мы клятву, сам понимаешь, чем закончится, если Мальцева продавят. У меня сеструха беременная, мне о ней думать надо, а не на унитазе сутками сидеть». «А Мальцев что?» — удивился я. «Его же ребенок». «Пока не появлялся. Даже денег не передали». Стас повернулся к третьему подельнику-главарь. «Я с Диманом согласен», — коротко ответил тот. «Так что через пару минут я стал счастливым сюзереном аж троих криминальных личностей». Накопитель в артефакт я вставил, но теперь он нужен был один, для сестры Димана. ну и это было перестраховкой. Вряд ли она запомнила что-то из того злосчастного дня».